Глава 30. Организовать отсутствие Градски оказалось легко. Кто-то должен был отправиться в Лондон, закупать новое оборудование для разработок в Восточном Ренде и отобрать двух инженеров из ста с лишним желающих в Англии. И Градский неохотно согласился заняться этим, когда совет попросил его. «Мы устроим для него прощальный прием», предложил Давшону тем же вечером. «Ну, не совсем прощальный прием, скорее поминки». Шон начал насвистывать траурный марш, а Дав ручкой и ножа отбивал на столе ритм. Устроим прием в гостинице Канди. Дав сразу спохватился. Нет, здесь. Да такой, чтобы бедный старина Норман мог потом сказать: эти ублюдки обчистили меня, но прощальный прием они закатили грандиозный. Он не любит приемы, сказал Шон. Отличная причина, чтобы его чествовать, ответил Дав. Когда неделю спустя Градский и Макс в утренней почтовой карете уезжали в Порт-Наталь, пятьдесят членов Йоханнесбургской фондовой биржи в вечерних костюмах после ночного приема пришли с ним прощаться. Дав произнес трогательную, хотя и не всегда отчетливую речь, и преподнес Градский букет роз. Толпа заставила лошадей нервничать, они беспокойно дергались, кучер взмахнул кнутом, и Макса с Градский отбросило на заднее сиденье. Толпа выкрикивала приветствия, пока карета не скрылась из виду. Шон обнял Дафа за плечи, отвел в контору и усадил в глубокое кресло. — Ты достаточно трезв для серьезного разговора? — с сомнением спросил он. — Конечно. Всегда к вашим услугам, как сказала леди клиенту. Я сумел вчера вечером переброситься с Максом парой слов. Когда они с Норманом будут на борту парохода, он пришлет нам телеграмму. До ее получения мы ничего начинать не будем. Очень разумно? Ты самый умный из всех моих знакомых, счастливо улыбнулся Даф. Лучше ступай спать, сказал ему Шон. Слишком далеко, ответил Даф. Посплю здесь. Телеграмма от Макса пришла через 10 дней. Шон и Даф обедали в Ренд клубе, когда ее принесли к их столику. Шон распечатал конверт и прочел Дафу. «Отплываем сегодня в четыре. Удачи, Макс!» «Выпьем за это!» — Дав поднял свой бокал. «Завтра», — сказал Шон. «Я пойду на глубокую канди и прикажу Франсуа вывести всех рабочих с нижних уровней на поверхность. Никому не разрешено будет спускаться». «Поставь охрану на четырнадцатом уровне», — предложил Дав. «Это произведет большее впечатление». «Хорошая мысль», — согласился Шон. Он посмотрел на человека, проходившего мимо их столика, и неожиданно улыбнулся. «Дав, знаешь, кто это?» «О ком ты?» — удивленно спросил Дав. «О том парне, что прошел мимо нас. Вон он идет в туалет. По-моему, это Эллиот, газетчик». «Верно. Издатель Daily Mail», — кивнул Шон. «Пошли со мной, Дав. Куда?» «Получать дешевую известность». Они вдвоем прошли через обеденный зал, миновали гостиную и направились в туалет. Дверь одной кабинки была закрыта, и когда они проходили мимо, там кто-то негромко выпустил газы. Шон подмигнул Дафу и прошел к писсуару. Примериваясь, он сказал: Теперь, Даф, мы можем надеяться только на то, что Норман в Англии сотворит чудо. Иначе, он пожал плечами, Даф подхватил мысль: Мы очень рискуем, рассчитывая на это. Я бы продавал акции. Акции СРК сегодня утром стоили 91 шиллинг. Так что, очевидно, еще никто ничего не знает. Но когда узнают, мы ничего продать не сможем. Так что давай избавляться от них, пока цена хорошая. Шон не согласился. «Нет, надо подождать известия от Нормана». «Да, конечно, риск большой, но мы ответственны за тех, кто на нас работает». Шон взял Дафа за руку и вывел из туалета. Выходя, он положил последнюю вишню наверх пирога. Ты же понимаешь, когда СРК рухнет, тысячи людей окажутся без работы. Шон закрыл за собой дверь, и они радостно улыбнулись друг другу. «Приятель, ты гений!» — прошептал Даф. «Я знаю!» — прошептал в ответ Шон. На следующее утро Шон проснулся с ощущением, что сегодня должно произойти что-то интересное. Он лежал, наслаждаясь этим ощущением, пока не попытался понять его причину. Потом неожиданно сел и потянулся за газетой, которая лежала рядом с кроватью на кофейном столике. Развернул и нашел то, что искал на первой же полосе под заголовком «Все ли в порядке на СРК?» «Загадка Нормана Градски». Сама статья была шедевром журналистики. Шону редко приходилось читать нечто написанное так бойко и убедительно, о том, о чем автор решительно ничего не знает. Предполагается, обычно надежные источники полагают, Есть основания считать. Множество подобных фраз и никаких фактов. Шон нашарил домашние туфли и пошел по коридору в комнату Дафа. Даф забрал себе почти все одеяло и кровать. Девушка свернулась на краю, как розовый анчоус. Дав храпел, а девушка поскуливала во сне. Шон пощекотал губы дафа поясом от халата. Дав сморщил нос и громко чихнул. Девушка села и сонно посмотрела на Шона. «Быстрее убегай!» — прикрикнул на нее Шон. «Мятежники близко!» Она вскинулась и, дрожа от страха, приземлилась в трех футах от кровати. Шон критически осмотрел ее. «Красивая кобылка!» — подумал он и решил проехаться на ней, как только Даф отправит ее пастись. Она осознала свою ноготу и то, как откровенно оценивает ее Шон, и попыталась прикрыться руками, слишком маленькими для такой задачи. Шон взял с кровати халат Дафа и протянул ей. «Иди в ванную, милая!» «Мне нужно поговорить с мистером Чарливудом». Набросив халат, она обрела сознание собственного достоинства и строго ответила. «Но у меня нет никакой одежды, мистер Кортни». «Никогда бы не догадался», — учтиво сказал Шон. «Это нехорошо. Ты слишком скромна. А теперь уходи, будь паинькой». Беззаботно мотнув головой, девушка исчезла в ванной, и Шон переключился на дафа Во время разговора Шон и с девушкой Даф мрачно цеплялся за остатки сна, но ему пришлось проснуться, когда Шон хлопнул его по спине сложенной газетой. Даф высунул голову из-под одеяла, как черепаха из-под панциря. Шон протянул ему газету и сел на край кровати. Он смотрел, как лицо Дафа постепенно начинает кривиться от смеха, потом сказал: "Тебе надо отправиться в редакцию и покричать на него, чтобы укрепить подозрения. А я пойду на глубокую канди и закрою все нижние уровни". Встретимся на бирже на открытии торгов. И не забудь стереть с лица эту ухмылку, когда выйдешь в город. Попробуй выглядеть утомленным. Впрочем, сейчас тебе это не трудно. Когда Шон приехал на биржу, снаружи уже собралась толпа. Бежана направил Ландо прямо на нее, и толпа расступилась, давая проход. Шон смотрел прямо перед собой, не отвечая на летящие со всех сторон вопросы. Бежана остановил экипаж у главного входа в здание и четверо констеблей сдерживали толпу, пока Шон не прошел по тротуару в двойные двери. Даф уже был там. Он стоял в центре группы возбужденных членов биржи и брокеров. Увидев Шона, он бешено замахал ему рукой над головами окружающих. Этого оказалось достаточно, чтобы привлечь их внимание, и они устремились к Шону и окружили его, разгоряченные, с сердитыми лицами. Кто-то схватил его за лацканы. Шляпа сползла Шону на глаза, одна из пуговиц оторвалась. — Это правда? — закричал этот человек, брызгая слюной в лицо Шону. — Мы имеем право знать! Шон с размаху ударил его по голове тростью и отбросил на руки окружающих. — Назад, ублюдки! — закричал он, угрожая тростью. Толпа расступилась, и он остался один, сердито глядя на всех и по-прежнему замахиваясь палкой. — Позже я сделаю заявление. А до тех пор держите себя в руках! Он поправил шляпу, оторвал нитку, оставшуюся от исчезнувшей пуговицы, и подошел к дафу. Уголки губ Даффа начали кривиться в усмешке, и Шон взглядом предупредил его. С мрачными лицами они прошли в помещение для членов правления. «Как прошло?» — шепотом спросил Дафф. «Лучше не бывает». Шон сохранял встревоженное выражение лица. «Я поставил на четырнадцатом уровне вооруженную охрану. Когда толпа узнает об этом, у них пена пойдет изо рта, ей-богу». «Когда будешь делать заявление, оно должно быть проникнуто бодростью и уверенностью», — сказал Дафф. Если так пойдет и дальше, цены упадут до 35 шиллингов через час после открытия. За пять минут до открытия торгов Шон из ложи президента биржи обратился к собравшимся с заявлением. Дав слушал его с растущим восхищением. Сердечные заверения Шона и его многочисленные отступления внушили отчаяние самым закоренелым оптимистам. Шон завершил свою речь и вышел из ложи при мрачном отсутствии аплодисментов. Прозвенел колокол. Брокеры стояли в одиночку или небольшими растерянными группами. Было сделано первое пробное предложение. Продаю акции СРК. Но никто не торопился покупать. Десять минут спустя акции продавали по 85 шиллингов на 6 шиллингов меньше, чем при закрытии торгов накануне. Даф наклонился к Шону. Начнем продавать свои акции, чтобы подтолкнуть дело, иначе они все так и будут выжидать. Хорошо кивнул Шон. Позже купим их за четверть цены. Только подожди новостей из голубой канди». Весть пришла около десяти и вызвала очень острый отклик. Акции СРК сразу упали до 60 шиллингов. Но здесь цена остановилась, чуть колеблясь, в приступах то отчаяния, то надежды. «Надо продавать», — сказал Даф. «Им не хватает толчка. Их нужно подтолкнуть, иначе цена застрянет». Шон чувствовал, как дрожат руки. Он сунул их в карманы и сжал кулаки. Подафу тоже были видны следы напряжения. Его щека нервно дергалась, глаза ввалились. «Это игра по-крупному. Не нужно переигрывать. Продадим 30 тысяч акций». Под тяжестью этой продажи цена опустилась до 45 шиллингов и снова застыла. До перемен ставки оставалось еще около часа, и Шон чувствовал, что все его тело цепенеет от напряжения. Из-под мышек струйками бежал холодный пот. — Продайте еще тридцать тысяч, — приказал он своему брокеру, и собственный голос даже ему самому показался хриплым. Он примял окурок сигары в пепельнице, стоявшей у кресла. Пепельница уже была полна. Теперь им с Даффи не нужно было притворяться встревоженными. Цена упала до сорока шиллингов, и продажа еще 60 тысяч их акций продвинула ее вниз всего на несколько шиллингов. — Кто-то покупает, — тревожно сказал Шон. Похоже на то, согласился Даф, готов вбиться об заклад, что это проклятый грек Эфивулос. Придется продавать еще, пусть набьет брюха, тогда цена упадет. К смене ставок Даф и Шон продали три четверти принадлежавших им акций СРК, но цена акций упорно держалась на 37 шиллингах 6 пенсах. Мучительно близко к волшебному числу, которое выбросит на рынок поток акций Градский. Но скоро у них не будет акций, чтобы заставить цену опуститься еще на два с половиной шиллинга. Торги закрылись. Шон и Даф опустошенно сидели в креслах, потрясенные и вымотанные, как боксеры в конце пятнадцатого раунда. Гостиная медленно опустела, но они не двинулись с места. Шон наклонился и положил руку на плечо Дафу. Все будет в порядке, — сказал он. — Завтра все будет в порядке. Они смотрели друг на друга, каждый черпал в другом силы. Наконец они улыбнулись. Шон встал. — Пошли. Пора домой. Шон лег спать рано. Хотя он чувствовал себя совершенно обессиленным, сон долго не шел к нему. А когда пришел, это была путаница видений с частыми возвращениями к бодрствованию. Почти с облегчением Шон увидел за окнами серый свет. Рассвет освобождал его от бесполезного отдыха. За завтраком он выпил чашку кофе и не одолел тарелку бекона с яйцами. Желудок уже сжался в ожидании предстоящего дня. Дав тоже был напряжен и выглядел усталым. За завтраком они почти не разговаривали, а в карете, в которой Мбежана вез их к бирже, вообще молчали. Снаружи у биржи опять ждала толпа. Шон и Дав пробились через нее и вошли в здание. Они заняли свои места в гостиной, и Шон оглядел лица биржевиков. На каждом он видел следы тревоги. Те же темные круги под глазами. У всех резкие, рывками движения. Он видел, как широко зевнул Джок Хейнс и сам не удержался. Прикрывая рот рукой, он заметил, что она дрожит. Тогда он стиснул подлокотник и уже не отпускал его. В гостиной Бонза Барнс перехватил взгляд Шона и сразу отвернулся. Потом широко зевнул. Это напряжение. В будущем Шону предстояло увидеть такую же зевоту у людей перед рассветом, которые бросит их на ружье буров. Дафф наклонился к нему и прервал его размышления. Как только начнутся торги, будем продавать. Попробуем вызвать панику, согласен? Внезапная смерть, кивнул Шон. Второго такого тревожного утра он не выдержит. Мы можем продавать по 32 шиллинга 6 пенсов? спросил он. Даф улыбнулся. Этого нельзя делать, слишком очевидно. Надо продавать по самой высокой цене, какую предложат, и ждать, пока цена не упадет сама. Допустим, ты прав. «Нам все равно придется выбросить на рынок остаток наших акций, как только начнутся торги». «Думаю, после этого цена не удержится», — кивнул Дав. Он подозвал брокера, который терпеливо поджидал у входа в гостиную и сказал ему. «Продайте сто тысяч акций СРК по самой высокой предложенной цене». Брокер заморгал, но записал указание в свой блокнот и вышел в зал биржи, где собрались остальные брокеры. До колокола оставалось несколько минут. — А если не сработает? — спросил Шон. Напряжение в желудке вызывало у него тошноту. — Сработает. Должно сработать, — убеждал Дафф не столько Шона, сколько себя. Он вертел в пальцах рукоять трости, на щеках ходили желваки. Они сидели и ждали колокола, а когда он прозвенел, Шон вздрогнул и смущенно потянулся к своему портсигару. Он слышал голос своего брокера. — Продаю акции СРК! Затем гул голосов. Торги начались. Со своего места они видели написанные на доске мелом числа. 37 шиллингов. Шон затянулся и откинулся на спинку кресла, заставляя себя расслабиться. Не слышать, как нервно стучит пальцами по подлокотнику, сидящий рядом дав. Служащий биржи подошел к доске и стер число, потом написал новое. 36 шиллингов. Шон выпустил длинную струю дыма. «Падает», — прошептал он а Дав так сжал ручку кресла, что побелели костяшки. «Тридцать пять шиллингов! Наконец, это неуловимое число!» Шон слышал, как вздохнул рядом Дав, услышал его возбужденный голос. «Готово! Смотри, приятель, сейчас вмешаются банки. Приготовься, приятель, приготовься!» «Тридцать четыре и шесть!» — написал служащий. «Сейчас они должны вмешаться!» — снова сказал Дав. «Готовься, готовься, приятель!» В гостиную вошел их брокер. Он остановился перед их креслами. «Я все продал, сэр». Шон распрямился. «Так быстро?» — спросил он. «Да, сэр. Три большие партии, и я сразу от них избавился. Боюсь, последние проданы только по тридцать четыре с половиной». Шон посмотрел на доску. Там по-прежнему значилось 34,6. и «Да, что-то здесь не так. Почему не вмешались банки?» «Мы заставим их разгрузиться!» — голос Дафа звучал неестественно хрипло. «Заставим этих ублюдков!» Он полупривстал в кресле и рявкнул на брокера. «Продайте еще сто тысяч по тридцать шиллингов!» У того лицо вытянулось от удивления. «Быстрее! Вы меня слышали?» Брокер попятился, повернулся и выбежал из гостиной. Даф, ради бога!» — схватил его за руку Шон. «Ты совсем спятил?» «Мы их заставим!» — бормотал Дафф. «Но у нас нет этих ста тысяч акций!» Шон вскочил. — Пойду остановлю его. Он побежал через гостиную, но еще до выхода из нее увидел на доске число тридцать шиллингов. Проталкиваясь через толпу, он добрался до брокера. — Не продавайте больше! — прошептал он. Брокер выглядел удивленным. — Они уже проданы, сэр. — Все сто тысяч. В Шона звучали ужас и недоверие. — Да, сэр. Кто-то купил их оптом. Шон словно в тумане пошел по залу и упал в кресло рядом с Дафом. Они уже проданы. Он говорил так, словно сам себе не верил. «Мы их заставим». «Заставим продавать», — снова сказал Даф, и Шон в тревоге повернулся к нему. На лбу Дафа выступили крупные капли пота. Глаза подозрительно блестели. Даф, ради бога», — прошептал Шон. «Спокойный парень». Шон сознавал, что теперь за ними наблюдают все сидящие в гостиной. Лица казались огромными, словно он видел их в телескоп, глаза звучали неясно шон был в смятении все вдруг стало происходить медленно как в кошмаре. он посмотрел в зал и увидел на доске по прежнему число тридцать шиллингов где банки почему они не продают мы заставим их снова сказал дав шон хотел ответить но не сумел произнести ни слова он снова посмотрел в торговый зал и понял что это все таки кошмар Там были Градский и Макс. Они шли к гостиной для членов биржи. Вокруг них толпились, и Градский улыбался и поднимал руки, как бы предупреждая вопросы. Они вошли в гостиную, и Градский прошествовал к своему креслу у камина и опустился в него с в плечи. Жилет на большом животе туго натянулся. Градский по-прежнему улыбался, и Шон подумал, что эта улыбка лишает его сил как ничто в жизни. Он, как зачарованный, смотрел на градский, а рядом точно так же смотрел потрясенный даф. Макс что-то быстро сказал Градский, потом встал и направился к Шону и Дафу. Он остановился перед ними. Нам сообщили, что вы продали 500 тысяч акций СРК по средней цене 36 шиллингов, ресницы Макса печально легли на щеки. Как вам известно, общее количество акций СРК составляет 1 миллион. «За последние два дня мистер Градский сумел купить еще 75 тысяч акций, помимо тех, что вы нам продали. Таким образом, число его собственных акций составило 600 тысяч. Выходит, вы продали 100 тысяч несуществующих акций. Мистер Градский считает, что у вас возникнут некоторые трудности при выполнении условий своего контракта». Шон и Даф молча смотрели на него. Макс повернулся, собираясь уходить, и Даф выпалил – «Но почему не начали продавать банки?» Макс печально улыбнулся. «В тот день, когда мы прибыли в Порт-Наталь, мистер Градский перевел в банки суммы, достаточные для выкупа его заложенных в Йоханнесбурге акций. Он отправил вам телеграмму и немедленно вернулся. Мы прибыли час назад». «Но ты солгал нам. Ты обманул нас». «Мистер Чарливуд, я не стану говорить о честности с человеком, который не понимает значения этого слова». И Макс вернулся к Градски. Все в гостиной слышали его слова. Шон и Даф сидели среди обломков своего состояния, а в торговом зале развернулась битва за покупку акций СРК. Через пять минут цена достигла 90 шиллингов и продолжала подниматься. Когда она дошла до ста шиллингов, шон коснулся руки Дафа. Пошли. Они встали и направились к выходу из гостиной. А когда проходили мимо Градски, тот заговорил. — Да, мистер Чарливуд, нельзя все время выигрывать. Он произнес это очень отчетливо, запнувшись только на «с». Этот звук был для него особенно трудным. Даф остановился, повернулся к Градски, открыл рот и попытался найти ответ. Губы его шевелились в поисках слов, но слов не было. Плечи Дафа поникли. Он покачал головой и отвернулся. По пути через зал он споткнулся, но Шон поддержал его и провел через толпу возбужденных брокеров. Никто не заметил их ухода. Их толкали и теснили, пока они не добрались до выхода из биржи и не вышли на тротуар. Шон сделал знак Мбежане подвести карету. Они сели в нее, и Мбежане повез их в Ксанаду. Они прошли в гостиную. «Налей мне выпить, Шон!» Лицо у Дафа было серое, осунувшееся. Шон налил виски в два бокала и отнес их к Дафу. Даф выпил и сидел, глядя на пустой бокал. Прости, я потерял голову. Думал, мы сможем дешево вернуть акции, когда их начнут продавать банки. Неважно. Голос Шона звучал устало. Нас разгромили еще до того, как это началось. Боже, какая отличная западня! Но откуда нам было знать? Ведь все было так убедительно. Мы не могли догадаться, правда, Шон? Дав пытался найти себе оправдание. Шон сбросил туфли и распустил воротничок. Тем вечером у отвала я бы голову дал на отсечение, что Макс не лжет. Он откинулся в кресле и круговыми движениями руки принялся размешивать виски. Боже, как они, должно быть, смеялись, когда мы падали в пропасть! Но ведь с нами не покончено, Шон. Не покончено? Даф умолял его, просила соломинки, за которую можно уцепиться с надеждой. Мы сохраним после этого крушения достаточно и начнем все сначала. Мы все построим заново, верно, Шон? Конечно, жестоко рассмеялся Шон. Ты можешь получить работу в Светлых Ангелах, чистить там плевательницы. А я в опере буду бренчать на пианино. Но... Но должно же что-то остаться. «Хоть несколько тысяч! Мы можем продать этот дом!» «Не обманывай себя, Дав. Этот дом принадлежит Градски «Все теперь принадлежит ему!» Шон выплеснул в рот остатки бренди из бокала и проглотил. Быстро встал и прошел к бару. «Сейчас я тебе объясню. Мы должны Градски сто тысяч несуществующих акций. Единственный способ отдать их ему...» Сначала выкупить у него же, а он может назначить любую цену. С нами покончено, Дав. Понимаешь, что это значит? Мы раздавлены. Разбиты. Шон плеснул себе еще, пролив на буфет. Выпей еще за счет Градски. Теперь это его бренди. Он обвел рукой вокруг, указывая на роскошную мебель и новые занавеси. Можешь последний раз посмотреть. Завтра здесь будет шериф, он все опишет. Затем имущество законным порядком будет передано его законному владельцу, мистеру Норману Градски. Шон двинулся обратно к своему креслу, но потом остановился. «Законным порядком!» — негромко повторил он. Дав в кресле распрямился. «У тебя есть идея?» Шон кивнул. «Ну, по крайней мере, половина идеи. Послушай, Даф. Если я сумею спасти несколько тысяч, ты согласишься вместе со мной убраться отсюда? Куда? Когда все это началось, мы смотрели на север. Отличное направление, не хуже других. Говорят, за лимпопо есть и золото, и слоновая кость для тех, кто хочет их взять. Но почему мы не можем остаться здесь? Мы могли бы играть на рынке ценных бумаг. Дав смотрел неуверенно, почти испуганно. Черт возьми, Дав! «Здесь, с нами, покончено. Одно дело играть на рынке, когда ты платишь скрипачу и заказываешь мелодию, но с тысячей фунтов мы окажемся в своре, которая сражается за объедки под столом Градски. Давай уберемся отсюда и начнем сначала. Отправимся на север. Будем добывать слоновую кость и искать новую жилу. Возьмем несколько фургонов и сколотим новое состояние. Ты, наверное, забыл, каково сидеть на лошади и держать ружье». Чувствовать ветер в лицо, а вокруг на пятьсот миль ни одного брокера и ни одной шлюхи. — Ну, это значит оставить все, ради чего мы работали, — простонал Дав. Милосердное небо! Парень, ты слепой или просто глупый? — обрушился на него Шон. — У тебя ничего нет! Как же ты можешь что-нибудь оставить? — Я пойду к Градски и попробую договориться с ним. Идешь со мной? — Даф незряче смотрел на него. Губы у него дрожали, голова тряслась. Он, наконец, понял, в каком положении они оказались, и это ошеломило его. «Чем выше поднимаешься, тем больнее падать». «Ладно», — сказал Шон, — «жди меня здесь». Номер Градский был полон разговаривающих, смеющихся людей. В большинстве Шон узнал подпевал, прежде толпившихся вокруг трона, на котором сидели они с Дафом. «Король умер». «Да здравствует король!» Шона заметили в дверях, и громкие голоса, и смех смолкли. Макс сделал два шага к столу, открыл ящик и сунул в него руку. И стоял так, глядя на Шона. Один за другим придворные разбирали свои шляпы, трости и выходили. Некоторые, минуя Шона, смущенно здоровались. И вот они остались втроем. Молчащий Шон у двери, Макс с пистолетом в руке и Градский в кресле у камина, глядящий желтыми, полузакрытыми глазами. — Не хотите пригласить меня войти, Макс? — спросил Шон, и Макс, быстро взглянув на Градский и увидев его еле заметный кивок, ответил. — Пожалуйста, входите, мистер Кортни. Шон закрыл за собой дверь. — Макс, пистолет вам не понадобится. Игра окончена. — И в нашу пользу, мистер Кортни? Шон кивнул. — Да, вы выиграли. Мы готовы передать вам все наши акции СРК. Макс покачал головой. Боюсь все не так просто. Вы продали нам определенное количество акций, и мы будем настаивать на полном их получении». «И где, по-вашему, мы их возьмем?» — спросил Шон. «Купите на бирже?» «У вас?» Макс пожал плечами и ничего не ответил. «Значит, вы собираетесь повернуть нож, так сказать?» «Вы очень поэтично это выразили, мистер Кортни», — согласился Макс. — Вы подумали о последствиях нашего вынужденного банкротства? — Должен признаться, что последствия для вас нам не интересны. Шон улыбнулся. — Не очень любезно, Макс, но речь идет о последствиях для вас. Постановление о реквизиции, встречи кредиторов. Можете быть уверены, что назначенный ликвидатор будет членом Фолксрада или родственником одного из его членов. Будут судебные иски и контриски, принудительные продажи имущества и выплата судебных издержек. Ликвидатор, понимающий свою выгоду, может затянуть процесс на три-четыре года, и все это время будет требовать с вас комиссионный. — Об этом вы подумали, Макс? Сузившиеся глаза Макса свидетельствовали о том, что нет, не подумал. Он беспомощно взглянул на Градский, и этот взгляд принес Шону небольшое удовлетворение. — Вот что я предлагаю. — Вы позволите нам взять десять тысяч, забрать лошадей и личные вещи. В обмен мы отдаем вам все остальное. Акции, банковские счета, недвижимость — все. Даже если вы объявите нас банкротами, больше получить не сможете. Краткий послал Максу сообщение их личным кодом, и Макс перевел его Шону. — Не подождете снаружи, пока мы обсудим ваше предложение. — Пойду вниз. — Выпью в баре, — ответил Шон. Он достал карманные часы и посмотрел на циферблат. — Двадцати минут хватит? — Вполне. Благодарю вас, мистер Кортни. Шон пил свое виски в одиночестве, хотя в баре было полно народу. Это произошло не по его желанию, но он плыл под флагом бедствия, а потому занял изолированный причал на краю стойки, и остальные корабли избегали его. Никто не смотрел в его сторону, и разговор был тщательно рассчитан на то, чтобы исключить его участие. Ожидая, пока истекут 20 минут, Шон забавлялся, представляя, как поведут себя эти его друзья, если он попросит у них взаймы. Это позволяло легче переносить их пренебрежение, но он все равно его чувствовал. Снова посмотрел на часы. 20 минут прошли. Шон вдоль стойки направился к выходу. Джок и Тревор Хейнс увидели, что он подходит, одновременно повернулись спиной и принялись сосредоточенно изучать содержимое полок за прилавком. Шон поравнялся с Джоком и почтительно кашлянул. «Джок, можешь уделить мне минуту?» Джок медленно повернулся. «А, Шон! Да, что у тебя?» «Мы с Даффом завтра покидаем Рент. У меня есть для тебя кое-что. На память». «Я знаю, Даф тоже хочет, чтобы это у тебя было». Джок покраснел от неловкости. «Ничего не нужно», — сказал он и начал поворачиваться к своей выпивке. «Пожалуйста, Джок». «Ну ладно», — в голосе Джока звучало раздражение. «Что это?» «Вот», — ответил Шон, делая шаг вперед и вкладывая в удар всю свою тяжесть. Большой, покрасневший от виски нос Джока, цель, о которой можно только мечтать. Это был один из лучших ударов Шона. Он был не в форме, но у него хватило сил великолепным сальто перебросить Джока через прилавок. Потом он взял стакан Джока и вылил на голову Тревору. «Когда в следующий раз меня увидишь, здоровайся», — сказал он. Он поднимался по лестнице к Градске, значительно повеселевший. Его ждали. «Ну, Макс, ваше слово!» Шон даже сумел улыбнуться. Мистер Градский очень щедр. «Сколько?» — оборвал его Шон. «Мистер Градский позволит вам взять пятнадцать сотен и личные вещи. В качестве дополнительного условия вы обещаете в течение трех лет не заниматься никаким бизнесом в Витватерсранде». «Эй, -э -э, не разгоняйтесь!» — ответил Шон. Две тысячи и договорились. Предложение не подлежит обсуждению. Шон видел, что больше ничего не добьется. Им ни к чему торговаться. Это просто утверждение. Хорошо. Согласен. Мистер Градский послал за своим адвокатом, чтобы составить договор. Не откажетесь подождать, мистер Кортни? Вовсе нет, Макс. Позабывайте, Я теперь совершенно свободен.